Глава 16. Чем меньше времени оставалось до выставки, тем больше заваленная обломками скульптур мастерская Сары Миллер походила на смесь больницы для бедных с импровизированным моргом. Некоторые работы вышли столь реалистическими, что художнице пришлось спрятать их, дабы не отвлекаться. Не бывала экспозиция под открытым небом должна была открыться через 20 дней, в начале октября. Ателье Сары превратилось в проходной двор, по которому среди компьютеров, объективов и угломеров денные ночные бродили толпы специалистов, в высшей степени владевших искусством пустой болтовни. Команда ассистентов непрестанно гримировала, умывала, рассаживала, поднимала и укладывала разношерстных персонажей, каждый из которых был призван воплощать ужасы парижского дна. Из всех этих ужасов, исключая живописного клошара и полумертвую старуху, самое сильное впечатление, безусловно, производил субъект с мутными глазами, чей туманный рассеянный взгляд охватывал все вокруг и ничего не видел. Сара успел успела щелкнуть затвором объектива, прежде чем мутноглазый запахнул рубашку и запечатлело то, что так напугало ее помощницу. Круглый шрам, в котором искушенный глаз мог узнать очертания старинной печати. Словно кто-то прижег беднягу раскаленным железом у самого сердца, превратив его кожу в сплошную вздыбленную корку. Этот снимок, вне всякого сомнения, должен был стать украшением выставки от трехмерного портрета незнакомца веяло жутью. «Это что за чертовщина?» — удивился один из ассистентов, заметив шрам. «Какой-нибудь символ, наверное», — предположила помощница Сары, бросив взгляд на снимок. «Его клеймили, как животное». «Не выдумывай. Возможно, он сам себя пометил или разрешил пометить». Может, это был какой-нибудь ритуал, инициация для вступления в тайное общества. Я много читала про разные секты и передачи смотрела по каналу discovery Ты бы сильно удивился, узнав, сколько народу в начале XXI века живет будто в Средневековье. Но проделать такое собственным телом, представляю, какая это была дикая боль. «Чужая душа потемки!» Болтая, ассистентка ловко подкрашивала статуи брови. «Почти всегда. Если я скажу, что принадлежу к тайному обществу злостных развратников, и что мы каждую ночь собираемся в пещере и служим черную мессу, вы мне поверите?» Девушка с вызовом оглядела присутствовавших. «Так я права или нет?» Мы ничего не знаем о тех, кто нас окружает. Внешность обманчива. Ну, по правде сказать, с этим типом я не хотел бы встретиться в темном переулке. Видишь, как он на нас пялится. Какие вы злые. По-моему, в нем что-то есть. Глядите-ка, она влюбилась. Тут вмешалась Сара. «Довольно, ребята, у нас куча дел» а время поджимает. Оставьте этого бедолагу в покое. В отпуск они так и не поехали, но Сара чувствовала, что Кадиса это нисколько не огорчило. Судя по всему, ее муж все же сумел выбраться на твердую дорогу. Он шел за путеводной звездой своего вдохновения и хотя новых работ живописца до сих пор никто не видел, можно было не сомневаться, что все как одна гениальны. На смену долгим неделям отчуждения пришли ночи полные страсти. Муж обнимал ее с юношеским пылом, совсем как в первые годы их любви. Неуверенный, истерзанный сомнениями мизантроп, уступил место другому кадису, веселому и дерзкому неутомимому любовнику, готовому наслаждаться и дарить наслаждение. Пробудившись к жизни, Кадис пробудил и ее. Супруги не испытывали ничего подобного очень давно, с того незабвенного мая 68, когда объектив Сары впервые поймал Кадиса. Вместе они учились нарушать табу, одни спонтанно без слов, другие по предварительному договору, Интеллектуальные диспуты, от которых оба были без ума, помогали узнавать друг друга, находить общее, устанавливать правила. Тела любовников превратились в поля борьбы чистой страсти и устаревших мифов о мужчине и женщине, добре и зле, красоте и уродстве. Сара и Кадис жили в собственном придуманном мире, которым правил инстинкт. Любое слово, движение, гримаса, слеза, молчание знаменовали рождение нового стиля, порой в живописи, а иногда в фотографии. Влюбленные превозносили наслаждение, идеализировали плоть, смешивали грубое естество с высокими устремлениями духа. И все это отражалось в их творчестве. Сара и Кадис очень долго шли одной дорогой, и на разных языках говорили об одном и том же. Их искусство было ареной вечного противостояния дерзости и морали. Родство их душ было несомненным. Их вдохновение питалось первобытными страстями, которые они переживали вместе. Они стремились оживить персонажей своих картин и снимков и не желали признавать, что живопись и фотография лишь копия действительности. Они рассказывали удивительные истории при помощи кисти и камеры, создавали новые вселенные, пробивались к сердцевине мира сквозь грубую неприглядную оболочку. С годами Сара и Кадис научились отделять любовь от работы и превращать поражение в победы. Они не уставали благодарить суровых критиков, вопреки суждениям которых сумели подняться на вершину. Те, кто полагал, что Сара безвольно копирует мужа, в конце концов признали, что это не подражание, а своего рода симбиоз, утонченная игра по правилам, понятным только двоим, смелый эксперимент на грани искусства и психологии. Увлекательное путешествие в неизведанные до ныне миры. Первые осенние дни пролетели в предвыставочной суете и спешке, в возрожденных надеждах и вновь обретенных супружеских ласках. В день открытия Сара подошла к окну и отдернула занавеску, ожидая, что небо, как в последние дни, окажется плотно затянуто тучами но вместо этого увидела припозднившуюся луну, не пожелавшую покидать бесстыдно синий небосвод. В выставке ничто не угрожало. Счастливая Сара вернулась в постель и прижалась к разнеженному во сне Кадису. Художник обнял жену, бережно коснулся ее груди и нежно прошептал, Мазарин